Екатерина Руслановна Кариди «Змеиная невеста», четвёртая часть. Анотация. У Нага всегда родится один сын, первенец, а их трое. Братья Умрановы – наследники могущественного древнего рода чёрных Нагов. Один из них нашел свою избранную на собственной свадьбе, другой женился на дочери врага, а третий просто нашел. Но что за невесты нужны были, чтобы им покорились сердца этих гордых красавцев? Ведь, как известно, наги носят своих избранниц на руках по мотивам восточных и индийских легенд об истинных нагах и новых городских сказаний. Глава 1 До конца импровизированного отпуска осталось два дня. Лера сидела в шезлонге на террасе, старалась добрать солнышко, а потом они отправятся назад домой, в подземный мир. Соберется вся семья, будет праздник. Приедут братья Захри, Саха. Лера по ним ужасно соскучилась. Больше двух месяцев не виделись. Разговоров будет. Она уже предвкушала последние сплетни. И, если честно, ждала от обоих важных новостей. Далгет на что-то такое намекал. Но Лера предпочитала пока не знать. Вот приедут, сами все расскажут. Приедет такар. Хм, будущий зять. Они с Далгетом уже сходили на УЗИ, и теперь Лера точно знала, что у нее девочка и пацан. Хотя долгет говорил ей раньше, но Лера хотела убедиться. С террасы открывался вид на море. Шикарный вид. Если повернуть голову вправо, откроется не менее шикарный вид. Впрочем, сейчас шезлонг, на котором до того сидел долгет пустовал. Кто-то его вызвал, и он ушел внутрь, чтобы ее шумом не беспокоить. Она прикрыла глаза и подставила лицо солнечным лучам. Рядом раздались шаги. Подошел долгет поцеловал ее в лоб и выдал. — У нас через два дня свадьба. — Что? — Саха. — Что? — выпалила она, не дав ему даже договорить. — И ты говоришь мне об этом только сейчас? И стала выкарабкиваться из шезлонга. Сказал «А, говори дальше». Попробовал бы, долгет теперь что-нибудь утаить. А потом она бегала по террасе, ругаясь, на чём свет стоит, потому что стали выясняться новые подробности. Какой там прямой эфир Таньмы? Вот где были перлы почище. Ах, наладил отношения с Асурами. Он из хри Ах, через Такара. А кто такие Асуры? «Что-то вроде демонов?» «Пипец!» «Но это еще не все!» Дрался один на один с Горудой. «Ах, с ним еще была Наиля!» «Убью!» Рявкнула она. И, хм... Глава черных нагов деликатно кашлянул в кулак, на всякий случай отходя на шаг от разъяренной жены. Они с Наилей две недели назад расписались. «Все равно убью!» — сказала Лера, немного успокаиваясь. — Но какие два дня? Они ушли назад сейчас же. Два дня прошли в бешеной подготовке, потому что планировался большой прием. Множество гостей. Приедут все. Не будет только красных и радужных. Зато приедут асуры. Когда Далгет сказал ей об этом, Лера была слегка шокирована. — Это же... «Можно сказать, другой мир, древняя раса, совершенно иная культура». Все ее познания о них сводились к тому, что она успела вычитать в Википедии. Ну и еще пару статей разных. «Они же бессмертные, да?» – спросила она у мужа. «Скорее, долгоживущие», – ответил тот. «Но внешне от людей почти не отличаются. Ладно, хоть не шестируйкие монстры, а то она насмотрелась картинок в браузере» а как мне себя с ними вести как обычно усмехнулся он оставив ее строить догадки ведь кроме этой новости долгет сообщил ей еще две одну хорошую другую обряда не будет сахаснойилёй пробовали несколько раз и никак грустно было что наиля останется без матри лера даже пыталась дозваться до змеиной про матери Нота решила прикинуться татуировкой и глухо молчала. В конце концов, подумала, что это не так уж важно. Главное, что они друг друга любят. Вторая новость была получше. Саха хочет устроить наélie сюрприз, и поэтому вся подготовка в тайне. Но это же означало, что про свадьбу надо молчать до последнего. И вот Сейчас они встречали на террасе с охустной лёй, а ей, как и хотелось, рот себе зашить, чтобы тут же всё не выболтать. Вот где садизм. Заставлять её хранить такие тайны. У Леры прямо пекло и свербело, так и тянуло. Отвести подружку в сторонку и... Нельзя. Чувствовала себя предательницей. Сначала, конечно, было тяжело, но как-то все незаметно улеглось. А внимание распылилось между Наилей и рази Показывала им ремонт, предмет особой своей гордости. Все над ней смеялись, но ремонт и впрямь был хорош. Подземный дворец теперь смотрелся веселее. Она расчистила старую его часть, пропитанную древней магией. Там было так много света и тепла и потрясающие фрески на стенах, мозаика и изумительный резной мрамор, который, кстати, Лера оставила нетронутым, только слегка сколы подшлифовали. А в зале с бассейном, в котором плавали изумительные красные рыбки, устроила гостиную. Вот в новой гостиной они и уселись втроем а мужчины собрались в смежной зале, который насквозь просматривался через широкий резной проем. Братья стояли кружком и что-то оживленно обсуждали, а они, жены, как положено, на диване, рядом со столиком с разными сладостями. Ох, как Леру распирала поделиться с подружкой новостями! Но она молчала, как партизан. Не хотела испортить сюрприз. И чтобы отвлечься, она решила поговорить о своем, о девичьем. «Прикинь!» — толкнула она локтем на Илью и загадочно поиграла бровями и потянулась за персиком. Таньма сразу же заметила ее движение и стала придирчиво осматривать фрукты, разве что не обнюхивая их. А Лера добавила шепотом. «Рази – боевой маг и неофициально глава клана Золотых Нагов. Я – Апсара, а ты – стихийная ведьма!» «Круто, да?» Задумалась на секунду о том, какими они были ничем не примечательными девчонками в начале всей этой эпопеи. А потом попыталась незаметно стащить с блюда персик. «Тебе нет!» – тут же напустилась на нее Таньма ты и мат Аани, я проверять. Но персик все-таки отдала. Лера с наслаждением прикусила сочную мякоть и вздохнула. Кошмар какой-то. Ем без перерыва. Скоро стану, как дирижабль. Далгет надорвется меня на руки поднимать. Девушки покосились на ее красавца-мужа и хихикнули. А Лера вдруг и показала на столик, на котором были выставлены фрукты, сладости и, конечно же, как с ашхи, куда ж без него. Девчонки, угощайтесь. Только прошу меня извинить. Мне как нельзя там ашхи, а у меня на него непредсказуемая реакция. Ничего страшного. Рази сдержанно улыбнулась, беря с блюда печеньице, прикусила его ровными белыми зубами и как бы невзначай покосилась на стоявших в проеме мужчин. Словно почувствовав ее взгляд, Захри оглянулся на нее и с истинно мужской улыбкой выгнул бровь. И в этом было столько интимного! «А ведь это все ты, Рази!» – тихо проговорила Лера, глядя на невестку. Та резко повернулась к ней и нахмурилась. Он всегда был нелюдимым и замкнутым. А теперь вот смеется. И это благодаря тебе. Ты сделала его счастливым. Золотая секунду смотрела на нее. Потом неожиданно улыбнулась, как будто засветилась золотом и потупилась. — Спасибо. — За что? — рассмеялась Лера и стянулась с блюда очередной персик. «Я проверять!» Тут же напустилась на нее Таньма. Теперь уже смеялись все. Все-таки отчужденность со стороны рази хотя золотая и старалась этого не показать, была. Лера постоянно ощущала ее напряжение и нервозность. Хотелось как-то это сгладить. Она ведь теперь старшая в роду. Ох, как это звучало! Словно ей триста лет и не днем меньше. И должна заботиться, чтобы в доме был мир и порядок. Но сейчас в золотой уже не чувствовалось того затаённого напряжения. Лера выдохнула с облегчением и перевела взгляд на братьев. И тут Наиля жевала печеньку и вдруг застыла, схватившись рукой за горло и просипела. «Пить!» Мужчины мгновенно обернулись в её сторону а вокруг стало твориться нечто невообразимое.